Глава 5. К зимней сессии Георгий тщательно убедился в том, что учиться в ВГИке в общем-то не трудно. Надо было, правда, исправно посещать все лекции и семинары. За этим деканат следил с необычной для творческого вуза строгостью. Но это Георгия как раз не угнетало. Ему некуда особо было ходить кроме института, он не привык спать до полудня, как большинство его однокурсников, да и лекции были интересные его угнетало другое, и чем дальше, тем все больше. Георгий видел, что тому, для чего он сюда пришел, операторскому делу, его никто учить не собирается. Муштаков осенил группу своим присутствием всего дважды, в сентябре, да и то, если на первом занятии он выглядел оживленным и говорил какие-то интересные вещи, например, о праве оператора на субъективность, то на втором уже смотрел на своих студентов пустыми, равнодушными глазами, с неохотой слушал то, что они пытались ему рассказывать, и, судя по всему, мечтал только об одном — поскорее отделаться от этих назойливых людей, которые неизвестно чего от него хотят. Во ВГИКовской мастерской, уж такого, было десять студентов, среди которых Георгий смотрелся просто мальчишкой, и их возраст подходил к тридцати, почти все они поступили с третьего, а то и с четвертого раза, успели поработать на телевидении, что-то поснимать и с небрежной уверенностью рассуждали о такой неведомой вещи, как компьютерный видеоарт. Георгий не то что о видеоарте, но даже о компьютере имел самое приблизительное представление. В Таганроге он никогда его не видел и считал гибридом печатной машинки с калькулятором. Он слышал, что в Москве Компьютеры уже появились, хотя и стоят дико дорого, чуть ли не так же, как квартира. Ну и что что слышал? Все равно, попав в Москву, он не представлял, где на этих компьютерах работают и как. Ему становилось уяснее, что он поступил на операторский случайно, что выглядит во всех отношениях белой вороной и не обладает ни одним из тех качеств, которые помогли бы ему утвердиться в этом странном творческом мире. А этот мир не удивить было ни молодым запалом, ни страстным желанием работать. А главное, он совершенно не нуждался в новичках, и потому был так под завязку заполнен незаурядными, уже состоявшимися людьми. От всего этого брала тоска. Вот Федька Казинав, тот не унывал никогда. — Ты, Жорик, зря присуху на себя нагоняешь, — говорил он. — Уныние — смертный грех, слыхал? И вообще, сейчас может время разбрасывать камни, а урожай потом снимем. — Какое же урожай от камней? — невесело усмехался Георгий. Федьке все-таки было проще. Сценарные идеи вертелись у него в голове в неимоверном количестве, и для того, чтобы их воплотить, требовался только лист бумаги. Да пронырливость, которой Федьке было не занимать. Он уже знал каких-то людей на мосфильме раздал десяток своих сценарных заявок каким-то продюсерам, Был своим человеком в буфете «Дома кино» и даже попал однажды в вытрезвитель вместе с одним молодым и перспективным телеведущим. А что мог сделать Георгий, если за полгода он даже камеру ни разу в руках не держал? А поснимать камерой ему хотелось так, что просто скулы сводило. Даже примитивную армейскую «Супер-8» он вспоминал теперь с тоской. Фотографии надоели, ему не хватало в кадре движения, не хватало жизни — «А потом что?» — невесело размышлял он, возвращаясь в общагу после занятий. «Допустим, дадут когда-нибудь и камеру. Ну, будут же практические занятия, хотя бы на старших курсах. Дадут, поснимаю, сдам экзамен. И что?» «Наверное, о чем-то подобном. Задумали все студенты операторских мастерских в ГИКа. Да и не только операторских. Но что ему было до каких-то всех? Ему недавно минуло двадцать лет» силы кипели в нем, он видел тайную жизнь внешнего мира, чувствовал, что может остановить ее своей рукой, сделать зримой для всех, и его с ума сводила мысль о том, что все это происходит в его душе впустую. Георгий не находил большого удовольствия выпивки, но уже через пару московских месяцев с удивлением понял, что только водка выводит его из состояния растерянности и унылой подавленности. Впрочем, удивление было не очень-то сильным. В институте не было, кажется, ни одного студента, который не пил бы или не курил травку. Это была традиция, ее как-то даже неприлично было нарушать. В конце концов, и Шукшин пил, а Высоцкий не только пил, но и сидел на игле, хотя в советские времена наркотики еще не были так доступны. И любой кинофестиваль, это все знают, представляет собой одну сплошную пьянку, в которой активно участвуют даже самые яркие звезды. А Депардье, например, и вовсе запойный алкоголик, и даже не скрывает этого. Что бы Георгий ни пил, голова у него на следующий день никогда не болела, он даже не понимал, что это такое похмелье. Да и пил он довольно спокойно. По крайней мере, не грозился всех поубивать и не выбрасывал из общаговских окон кастрюли с супом, как это любили делать многие гиковские студенты. И о чем в таком случае было переживать? Ему ведь просто становилось веселее от спиртного, и будущее не казалось таким уж безнадежным, и верилось, что силы его не уйдут в песок. «Ты понимаешь? В общем, у меня просто руки чешутся». Они сидели в неуютном, как рабочая столовая, прокуренном буфете на втором этаже, союза кинематографистов, пили коньяк, и Георгий уже полчаса объяснял Марфе, Почему разочарован институтом, Муштаковым, его мастерской, Москвой? Встретился не случайно. Георгий затащил сюда Федька, потом он куда-то умщался, и тут появилась Марфа. Наверное, приходила зачем-то в союз. Сразу после лекций Георгий выпил с Федькой бутылку водки, прямо в зеркальном предбаннике, в Яковского буфета. Поэтому коньяк ложился теперь на прежний хмель. К тому же он ничего не ел целый день без размышлений, сделав финансовый выбор между едой и выпивкой. Марфа на его рассказ никак не реагировала. Она прихлёбала коньяк, разглядывая, как он искрится и переливается в свете неярких ламп. Наверное, размышляла, как будет описывать эту золотую игру света, если увидит её на экране. «А Гондурас не беспокоит?» — поинтересовалась она наконец. «Какой Гондурас?» — опешил Георгий. «Анекдот такой есть», — спокойно объяснила Марфа. «Да ему сто лет, неужели не знаешь?» «Как Петька говорит, что-то меня, Василий Иванович, гондурас беспокоит». А тот ему отвечает, «А ты его, Петька, не чеши». «Я не чешу», — криво усмехнулся Георгий. «Само чешется. С тобой, наверное, такого не бывает. Ты чего захочешь, все получишь. А я...» «А ты, бедный, несчастный, деревенский мальчик, никто тебя не ценит». В объятиях не душит, светлого будущего не обещает, словно гвозди вбивая, произнесла Марфа. ох, ох как тебя жалко!» Помнится, один твой земляк тоже вот так вот явился в Москву, уверенный в собственной исключительности. Пьеску свою самой Ермоловой принес, ни более, ни менее, как для бенефиса. А сам, небось, говорить не умел по-человечески, Рыкал, наверное, вроде тебя. И вместо «скрипеть» писал «репеть» но зато правильно к себе отнесся, и это впоследствии дало результат. — Какой мой земляк? — не понял Георгий. Хмельная заторможенность мешала ему, и он безуспешно пытался с ней справиться. — А что, у тебя так много знаменитых земляков? — поинтересовалась Марфа. — По-моему, кроме Чехова никого. —— хмыкнул Георгий. — Нет, еще Модест Чайковский был. И тут же удивился, даже сквозь тупой хмель. Конечно, он слышал о Чехове постоянно, как слышал о нем любой житель Таганрога, и уж тем более ученик школы его имени. В старой части города было множество домов, на которых висели мемориальные доски. Здесь жил прототип Ионыча, Беликова, и все-таки Чехов был для Георгия почти абстракцией. Ну, жил такой умный человек сто лет назад, писал хорошие рассказы, он-то здесь при чем? А Марфа говорил о Чехове так, как будто он был по меньшей мере знаком ее родителей. И откуда она знает про эти скрипеть репеть и «Протагонрогский выговор»? — Тебе бы учительницей быть, — поморщился Георгий. — С тобой пообщаешься? Можно даже воспитательницей в детском саду. Не осталось долгу Марфа. Руки у него чешутся. — Читал бы лучше побольше, а то сидит тут, слезы льет в стакан. — Ты перестаешь быть мне интересен, — отчеканила она, — глядя Георгию прямо в глаза. «А вести с тобой душеспасительные беседы? Поищи дурочку!» Она залпом допила коньяк и встала. Глаза ее сердито блестели, выбившаяся прядь совсем закрыла порозовевшую щеку. «Ну, погоди!» — пробормотал Георгий. «Погоди, я тебя провожу!» И «Если ты собираешься ныть всю дорогу, то не надо!» — фыркнула Марфа. «Да и вообще не надо! Я сама дойду!» Она взяла с соседнего стула свою шубку, и, не оглядываясь, пошла к лестнице. Георгий все-таки вышел вслед за ней из буфета, на ходу натягивая куртку. Марфу он догнал уже на улице, на углу дома кино. Она шла быстро, а Георгий медленно, но при этом они шли рядом, потому что ему хватало одного шага, чтобы пройти расстояние, для которого ей требовалось три. Он только покачивался, слегка, и старался, чтобы Марфа этого не заметила. Впрочем, было скользко, поэтому его нетвердая походка не очень бросалась в глаза. Было не только скользко, но и холодно. После долгой теплой осени декабрь казался просто лютым. Васильевская улица выглядела очарованным лесом, деревья были покрыты колким инеем, а проезжая часть напоминала санный путь. Георгию вдруг показалось, что он идет по Москве каких-то давних времен. В вечернем морозном тумане сглаживались современные очертания домов, блестели и переливались окна, и мир вокруг выглядел рождественским, счастливым, бодрым. Если бы не два года на Дальнем Востоке, для него совсем невыносимы были бы московские холода. А так он все-таки привык. Но голова у него мгновенно замерзла, по ушам и щекам побежали морозные мурашки. Он посмотрел на Марфу, а она надела капюшон. Глаза ее сбоку не были видны, но ему почему-то казалось, что ее гнев немного поостыл на морозе. Сразу же выяснилось, что показалось напрасно. «Ну чего ты так пыхнула?» — примирительно произнес Георгий. «Мне же просто некому про все это рассказать». «А почему ты вообще решил, что об этом надо кому-то рассказывать?» — тут же откликнулась она. «Твои сомнительные страдания неизвестно о чем, это твое личное дело. Лучше бы ты получился не выглядеть идиотом». «Как?» Георгий даже приостановился от удивления. — Почему я идиотом? — Да уж это тебе лучше знать, почему, — пожала плечами Марфа. — Вот объясни мне, пожалуйста, почему в пятнадцатиградусный мороз ты напялил эту дурацкую куртку, которую в дождь-то можно надевать только с закрытыми глазами? Георгий почувствовал, что сейчас покраснеет, несмотря на то, что вообще-то не имел такой привычки. Марфа и на этот раз попала в больное место. К косуху он носил зимой, потому что с снялся надевать теплый кожух. Георгий быстро понял, что и косуха — не самая элегантная одежда, но она хоть не так бросалась в глаза, и ее можно было считать эпатажем, на которой так падки были студенты-киношники. А грязно-желто-белый кожух хоть и был теплым, но выглядел так, словно Георгий собирался запрягать коня или торговать пирожками у вокзала». Однажды он заглянул на вещевой рынок в Тушино, приценился к дубленкам и понял, что даже если купит самую дешевую, то на это уйдут все деньги, отложенные за год фотографирования таганрогских свадеб. И жить в Москве будет уже не на что. Да еще этот рост его. Попробуй найди на такой дешевую одежду. Слушай, ну это совсем уже. Георгий остановился посреди улицы, и Марфа невольно тоже остановилась, повернулась к нему. Ты хоть что-нибудь когда-нибудь стыдишься, говорить? Или ты думаешь, у всех есть деньги на такие шубки? Короткая Марфина шубка была такая же, как вся ее одежда, неброская, изящная и, сразу, понятно, очень дорогая. Светло-кофейный, даже на вид мягкий мех почему-то находился внутри, а наружная поверхность была матовая, нежная. Когда Георгий впервые увидел эту шубку, то вспомнил Марфину косыночку, с едва заметным автографом на уголке. — Думаю, деньги есть не у всех, — спокойно очеканила Марфа. — У тебя, например, нет и не скоро будут. Но ведь нормальный человек не должен этого стесняться, как же ты не понимаешь. Какой-то полушубок я на тебе видела. Вот и носи его, а не зарабатывай бронхит ради дешевого понта. — Тебе, Герочка, — добавила она уже спокойнее, — еще так многому надо научиться, что съемки на камеру... Не дело первой необходимости. Все, дальше не провожай, — сказала она. Я уже пришла. Мне надо с одним человеком встретиться. Они незаметно дошли до угла Васильевской и Тверской. Может, я подожду? Совсем уж глупо спросил Георгий. Нет, — покачала головой Марфа. Ему надо со мной поговорить. Это надолго. Ему? Георгий сам не понимал, что и зачем плетет его пьяный язык. А тебе? И мне тоже мне даже больше чем ему но тебя это не касается что можно было после этого сказать юрий повернулся и скользя и спотыкаясь пошел по тверской к метро.